Глава 37 Дэн и продал Мишку Иркану, решила Валерия. Благодаря Эрдогану Михаил много лет живет у последней черты – в двух шагах от гибели. Наверняка на случай своей смерти он составил подробное завещание. Что тревожит таких людей на пороге смерти? Дело всей их жизни. У Михаила это его империя. «Кому он может ее доверить?» «Разумеется, Дену! Ведь о нем он говорил со мной!» Вспоминал друга с нежностью. Припомнив события того вечера, с которого завязались их отношения, Валерия поняла, что Ден не знал, где находится Михаил. Ден убежден был, что Михаил в Греции. И Михаил не спешил посвящать друга в свои планы. Он даже разозлился, когда Валерия, выхватив сотовый из его рук, все разболтала и адрес его назвала. Но это еще не доказывает, что Михаил подозревает Дена. Валерия предположила. Наверняка в завещании есть пункт, лишающий Дэна наследства. К примеру, насильственная смерть. Если Михаил погибнет при определенных обстоятельствах, Дэн не сможет унаследовать его империю. Во всяком случае, я бы свое завещание составила именно так. Это объясняет предательство Дэна. Если моя догадка верна, ему очень выгодно сотрудничество с Эрдоганом. Если Эрдоган придушит Мишку втихую, и никто этого не увидит, вряд ли Дэн получит наследство. А вот если Эркан на глазах у всех убьет Дорофа, тут и тамар носа не подточит. Все этого ждали. Кровная месть. Дэн проводит друга на кладбище и получит все его денежки. А меня выбрали потому, что подошла на все роли. И мишки со мной, дурехой, легче байку сплести, как Эрдогана заманить. И свидетель я недалекий, именно так они полагают. И телохранитель подходящий, у которого вовремя дрогнет рука. «Да-да, и ведь вполне могла бы моя рука дрогнуть». Виданное ли дело, неожиданно возникает аркан и целится в Мишку. Ну да, он же будет целиться в Мишку, не в того, кого я, дура, принимала за Дорофа. Черт, а здесь у меня прокол. Зачем Мишке устраивать так, чтобы я выходила замуж за Дорофа? Что это ему дает? Опять выплывает этот вопрос. Бессмысленный и лишний шаг, который ставит под срыв всю операцию. Сколько Валерия над этим не думала, разумным казалось только одно. Мишка искренне влюбился, а потому ревновал и действительно проверял, поведется ли она на деньги или не поведется. И чем больше она размышляла об этом, тем правдоподобнее казалась ей эта версия. Валерия вспомнила, как Михаил менялся, как вначале был зол на нее и как постепенно теплели его глаза там, в парке, в их первый вечер откровений. Теперь уже она не сомневалась, а была убеждена: Эркан пришел убить Михаила. Он Мишку ждет. Вероятно, по первоначальному плану Дена, Эркан должен убрать Доров, а там, где полно народу. Скорее всего, на пресс-конференции, которая намечена на ближайшие дни. Предатель Дэн, прекрасно зная характер друга, рассчитывает, что Михаил обязательно появится там, хоть это и не предусматривалось. Напротив, настоящий Доров должен быть далеко от России, как можно дальше. Но Дэн-то ставку делает как раз на то, что Михаил к завершению операции прибудет в Москву, Не удержится от соблазна своими глазами увидеть поражение врага. К тому же не мог Дэн не учитывать, что Михаил поведет свою игру. Он обязательно попытается выявить предателя. Михаилу для этого и стараться-то особенно не надо. Только знай себе, наблюдай, доделай да выводы. А вот Дэну в эти дни придется изрядно поработать сразу на несколько фронтов. Он и официальной операции руководит и поддерживает связь с Ирканом, контролирует его. За несколько часов до начала операции Дэн открывает Иркану настоящее лицо Дорофа, тот проникает на пресс-конференцию и там, в зале, на глазах у всех убивает Михаила. В этом расчет Дэна. Каков же расчет Эрдогана? Ему проще Михаила выследить и убить его без свидетелей. Ему-то зачем рисковать? Наверняка, зная это, Дэн пускал Эркана по ложному следу, стращал его сумасшедшей охраной, поэтому Эрдогана присутствии в Москве настоящего дурова и не знал. Значит, из-за Валерии он не следил, боялся раскрыться в процессе слежки. Но теперь-то он Мишку ждет. О чем это говорит? О том, что Дэн приступил к последней стадии операции и засветил Иркану лицо Михаила, подумала Валерия. А Иркан, не будь дураком, сразу метнулся ко мне. «Зачем ему соваться на пресс-конференцию, когда есть возможность вести счеты с врагом без всякого риска? Ему ли заботиться о шкурных интересах какого-то там Дена? Валерия понимала, убеждать Эрдогана в том, что Михаил к ней не придет, бесполезно. Но, с другой стороны, пора бы что-нибудь предпринять. Ей очень хотелось позвонить Михаилу, но под прицельным взглядом Эркана сделать этого Валерия не могла. Она слегка растерялась. Как быть? Все разрешилось само собой. Раздался звонок в дверь. Точнее, три звонка. Так звонила Елизавета. Эрдоган, изумляя Валерию выдержкой, не повел и ухом. Только спросил. «Кто это?» Она равнодушно ответила. «Лиза, подруга!» «Которая в Лондон тебе звонила?» «Она!» «А если ты не откроешь, уйдет?» Валерия усмехнулась и солгала. как же, уйдет! Лизка точно знает, что я дома!» Будет стучать, пока всех соседей не соберет Такая перспектива Эркану совсем не понравилась А тут еще Елизавета усилила свой трезвон Иди, открой ей и сразу выпроводи Приказал Эркан и предупредил Но не вздумай смыться Ну зачем? Удивилась она И куда? Я у себя дома И тебя не боюсь Отправляясь в прихожую, Валерия с внутренним удовлетворением отметила, что ее самоуверенность его слегка изумила. Ну да это было заметно. Но она действительно за себя не боялась. Она боялась за Михаила». Елизавета, влетая в прихожую, закричала. «Ну, Верка, ну как?» В виду имелись отношения с Дуровом, точнее с тем человеком, который за Дурова себя выдавал. Валерия с полуслову подругу свою поняла и отмахнулась. «Да никак! Мы расстались!» «Почему?» «У меня голова разболелась! Ты иди, Лиза! Поболтаем потом!» Но хитрая Елизавета потянула носом и с ароматом терпкого одеколона, заподозрив некую тайну, спросила. «А кто у тебя?» Валерия уже с раздражением ей ответила. «Лиза, «Никого нет! Прошу тебя, оставь меня в покое!» Однако Елизавета не унималась. «Лерка, можно я в комнату на минутку пройду?» «Только звякну в редакцию!» «У тебя же мобильный!» Я его потеряла. В комнате заскрипели полы. Валерия поняла. На пороге важных событий, не желая осложнений, Эркан решил ретироваться в спальню. Елизавета, услышав скрип, тоже кое-что поняла. Оттолкнув подругу, она метнулась в комнату, по пути увидав в хитросплетении зеркал множественное отражение высокого брюнета. Он лишь мелькнул, но этого мига хватило, чтобы глазастая Елизавета разглядела его лицо. Однако она виду не подала, что разглядела, и сказала: "Ну ладно, я вижу, ты сегодня не в духе. Да я и сама спешу". «Шеф меня срочно затребовал!» Валерия удивилась. «Какой шеф?» «Как какой? Доров? У него пресс-конференция через три часа!» «Пресс-конференция? Ее же через несколько дней проводить собирались!» Шеф неожиданно изменил свои планы. «Пресс-конференция будет сегодня! Я обязательно должна там присутствовать!» Гордо сообщила Елизавета. «Нас будут показывать в новостях по всем центральным каналам!» «А меня почему не вызывают?» Поразилась Валерия. Елизавета пожала плечами. «Не знаю, Доров решает, кого с собой брать. Ну ладно, некогда мне, побежала». «Началось!» Закрывая дверь за подругой, подумала Валерия. «Я правильно все рассчитала. Но почему Иркан здесь? Может, я чего-то не знаю? Может, Мишка и в самом деле ко мне собирается?» От этой мысли Валерия похолодела. Пользуясь тем, что Елизавета загнала Иркана в спальню, она быстро набрала номер мобильного Михаила и шепотом сообщила. «Мишка, я все просчитала! Дэн предатель!» Михаил не просто опешил. Дара речи лишился. Она же продолжила: Миш, я знаю, что ты настоящий Доров, а шеф наш всего лишь подставка. Но дело не в том. Он сглотнул сухой ком и спросил: Как ты об этом узнала? Миш, только что, минут десять назад. Но не в этом дело. Долго разговаривать я не могу, поэтому ответь мне на один вопрос: ты доверяешь деду? «Он мой друг!» «Миш, он предатель!» Михаил ее перебил. С чего ты взяла?» «На тебя покушались сразу после того, как я адрес твой сообщила Дэну!» «Ты ошибаешься, Лера! Круз предатель!» «Кто?» За спиной Валерии раздался скрип полов. Она поняла, что Эркан покинул спальню и поспешно сказала. «Миш, я больше говорить не могу!» «Ни в коем случае мне не звони и не вздумай ко мне приходить!» «А я и не собирался!» Обиженно ответил ей Михаил, но Валерия его уже не слушала. Перед ней стоял Эрдоган. «Кому ты звонила?» Строго спросил он. «Сейчас узнаешь!» Ответила она, возвращаясь в комнату, усаживаясь на свой диван, изрядно промятый боками французского. Он тоже вернулся в кресло и просверлив ее недоверчивым взглядом с угрозой спросил: "Ну?" No. Валерия ничего не придумала. "Буду нести все, что придет в голову", решила она и только раскрыла рот, как зазвонил мобильный Эркана. Он не спеша достал трубку, поднес ее к уху и по-английски ответил: "Yes, well". Против ожиданий Валерии на этом и закончился его разговор. Эрдоган, отправив в карман трубку, вновь уставился на нее и спросил. «Ну?» «Я шефу звонила!» Выпалила Валерия. «Зачем?» Лизка сказала, что через три часа начнется пресс-конференция, которую покажут во всех новостях. А меня почему-то не вызвали. Вот я и позвонила. Эрдоган усмехнулся. «И что же, шеф?» «Сказал, что я тоже там быть должна», — солгала Валерия, гадая, Влад это с их планами или не Влад. И тут же убедилась, что, как она и предполагала, планировалось и ее присутствие. Эрдоган опять потерял к ней интерес. Ошарашенный звонком Валерии, Михаил сидел в офисе и размышлял, что бы все это могло значить. Еще несколько часов назад Валерия явно не подозревала, кто есть кто. И вот он результат. «Мишка, Тедоров. «Откуда ей стало известно? И что вообще происходит? И кто она, эта Валерия?» Грохнув дверью в приемную, впорхнула Елизавета. «Мишка!» «И тебя уже вызвал, Доров?» – радостно воскликнула она. Михаил удивился. «Куда это он меня вызвал?» Елизавета всплеснула руками. «Неужели не знаешь? Пресс-конференция через три часа!» Она не стала его посвящать в странное поручение, полученное от шефа. Ни с того ни с сего Доров ей позвонил, сообщил о предстоящей конференции и попросил заехать к Валерии. При этом Елизавета о конференции не должна была ей говорить. Правда, не удержалась, она перед уходом сболтнула, а в остальном вела себя согласно желанию шефа. Появилась, покрутилась и уехала. И до сих пор не поняла, зачем это нужно было Дорофу. Теперь же, осененная мыслью, она ехидно прищурилась и сообщила. А я еду от Лерки. Кстати, это дурище, похоже, разругалось и с Дорофом. «Видишь, Мишка, случилось все, как я и предсказывала. Только представь, сейчас я сунулась к ней, а там очередной красавец-брюнет. Судя по ее описаниям, сильно смахивающий на террориста Эркана. На Эркана она сильно запала». Михаил был потрясен, но скрыл это и равнодушно осведомился. «А ты не ошиблась?» «У меня журналистский кнюх и глаз». Он, правда, прятался от меня, но я его вычислила. Что ж ты в полицию не сообщила? Миш, не смеши. Перкан или сбежит, или откупится, а мне потом где-нибудь в подворотне голову быстро свинтят. Нет уж, не мое это дело, порядок в стране разводить. Михаил больше ее не слушал. Он вышел из приемной, вошел в мужской туалет, достал из кармана сотовый и набрал номер Дениса. Дэн, что происходит? Майкл, хорошо, что ты объявился. Я сам тебе собирался звонить. Клюнул, наконец, Эрдоган. Похоже, сегодня закончим, черт возьми, операцию. Кстати, что делать с твоей Валерией? По моим сведениям, Эрдоган сидит у нее. Михаил глухо ответил. Уже знаю. Знаешь? Откуда? Неважно. Да, как скажешь, шеф. Согласился Денис и деловито продолжил. «Я на всякий случай двойнику не давал распоряжения брать Валерию на пресс-конференцию». «Прихожи, пусть берет». «Пусть берет? Майкл, я не ослышался?» «Да!» – гаркнул Михаил и оборвал разговор. В голове у него был сумбур, но в этом сумбуре четко прослеживалась мысль. Валерия была завербована его врагом. Лиска права. Лерка как кошка влюбилась в эрдогана и работала на него. А я-то дурак! закричал Михаил и взвыл. У -у -у, сучка! Ненавижу! В этом открытии Михаил увиделся особый, изощренный вызов врага. Эрдоган хотел не просто уничтожить Дорофа, но перед этим унизить его посмеяться. «Ну что ж, я принимаю вызов!» Уже хладнокровно решил Михаил и спросил у Елизаветы. «Когда нам нужно отбыть на пресс-конференцию?» «Шеф сказал, чтобы ждали его звонка!» «Ну что ж, подождем!»